Кроме Жозефины и Марии Луизы, господин Видам, у Наполеона была еще одна жена. Эту подругу его вы не знаете, а я видал ее вблизи. На ней лазурная, усеянная звездами мантия и венок из лавров. А на груди сверкает почетный крест, ей имя Слава. Господин Далесе поставил свою чашку на камин и спокойно произнес, «Ваш Буонапарте потаскун». Отец мой неторопливо встал, тихо поднял руку и очень мягко сказал господину Далесе, «Каков бы ни был человек, умерший на острове Святой Елены, я десять лет работал в его правительстве, а мой Шурин трижды ранен под его орлами». Умоляю вас, милостивый, государь и друг мой, впредь этого не забывать. Что оказалось невозможным для выспренной и шутовской заносчивости капитана, то совершило вежливое увещание отца. Оно повергло господина Долесе в неистовую ярость. «Я забыл!» «Моя вина!» — воскликнул он бледный, стиснув зубы и с пеной у рта. «Селедочный бочонок всегда пахнет селедкой, и когда послужишь проходимцам. При этих словах капитан схватил его за горло. «Думаю, что он бы задушил его. Не будь здесь дочери и не будь меня». Отец мой, скрестивший руки и более бледный, чем обычно, смотрел на это зрелище с несказанным выражением жалости. То, что последовало, было еще плачевнее. Но к чему останавливаться на безумстве двух стариков? В конце концов, мне удалось разнять их. Господин Далесе сделал знак дочери и вышел. Когда она пошла за ним, я бросился по лестнице ей вслед. Мадмуазель, сказал я, не помня себя, и сжимая ее руку. «Я люблю вас! Люблю!» На секунду она задержала мою руку в своей. Рот ее чуть приоткрылся. «Что?» — собиралась она сказать. А вдруг, подняв глаза на своего отца, всходившего на следующий этаж, она освободила свою руку и распрощалась кивнув мне головой. После этого я уже никогда ее больше не видел. Ее отец переехал к пантеону, в квартиру, нанятую для продажи исторического атласа. Там он и умер несколько месяцев спустя от апоплексического удара. Дочь вернулась к родным в Невер. В Невере она вышла замуж за сына богатого крестьянина Ашиля Алье. Я же, сударыня, прожил жизнь тихо, наедине с самим собой. Мое существование без больших радостей, и без больших страданий было довольно счастливо. Но с давних пор, зимой, по вечерам, я не могу не чувствовать щемящей боли в сердце, когда сижу у себя и вижу рядом другое, никем не занятое кресло. Давно умерла Клементина. За нею следом ушла и дочь ее в вечный покой. «У вас я видел внучку. Пока еще не стану говорить, как некогда сказал библейский старец, «Господи, ныне призови к себе раба твоего. Если старичок вроде меня и может оказаться кому-нибудь полезен, так только этой сироте, которой я намерен посвятить при вашей помощи остаток своих сил». Последние слова я произнес в переднюю де Габрии и уже собирался попрощаться с милой спутницей, но в это время она сказала, «Дорогой мой, в этом я не могу помочь вам так, как бы хотела. Жанна сирота и несовершеннолетняя. Вы ничего не можете для нее сделать без разрешения ее опекуна». «Ах!» — воскликнул я, — «мне и в голову не приходило, что у Жанны есть опекун». Госпожа де Габри взглянула на меня с некоторым изумлением. Такой наивности у старика она не ожидала». Госпожа Дагабри мне пояснила. «Опекун Жанны Александр, господин муж, нотариус в Левалуапеле. Боюсь, что сговориться с ним вам будет нелегко, он человек серьезный. Боже мой, с кем же, по-вашему, мне в моем возрасте сговариваться, как не с серьезными людьми?» Она улыбнулась, как мой отец, кротко и лукаво, говоря, «С теми, кто похож на вас». А господин муж далеко не из тех людей. Он не внушает мне доверия. Вам надо будет попросить у него разрешения навещать Жанну, так как он отдал ее в частный пенсион в районе Терн, где живется ей не очень хорошо. Я поцеловал руку у госпожи Дагабри, и мы расстались. Со второго по 5 мая. Опекуна Жанны, метра Муша, я повидал в его конторе. Маленький, тощий и сухой, цвет лица пыльный, как его бумаги. Это животное очковое, ибо без очков нельзя его себе представить. Я слышал метра Муша. У него трескучий голос, и говорит он, подбирая выражения, но было бы гораздо лучше, если бы он их не подбирал. Я наблюдал за метром Мушем, Он церемонен и украдкой из-за очков приглядывает за своими служащими. Мэтр-муж счастлив, восхищен, так он сказал мне, моим участием к питомице. Но он думает, что на земле живут нет для забавы. Да, так он думает. Ради справедливости скажу, что, сидя с ним, держишься того же мнения. Так мало занимателен он сам». Он боится, что, доставляя его питомнице слишком много удовольствий, ей внушат ложное и пагубное представление о жизни. Вот почему он упрашивал госпожу де габри брать эту юную девицу к себе лишь в редких случаях. Я расстался с пыльным нотарием и его пыльной конторой, получив разрешение узаконенного образца все, исходящее от нотариуса Муша, узаконенного образца, в первый четверг каждого месяца посещать мадмуазель Жанну Александр в пансионе Префер по улице Демур в районе Терн. В первый же четверг мая я направился к мадмуазель Префер, чье заведение мне указала еще издали вывеска синими буквами. Синий цвет был первой приметой характером мадемуазель Виргинии профер, а изучить его в полном объеме я имел случай позже. Робелая служанка взяла мою визитную карточку и, не подав слова надежды, бросила меня в холодный приемный, где я вдыхал приторный запах, свойственный столовым учебных заведений. Пол в приемной был навощен с такую беспощадную старательностью, Что я в унынии решил остаться у порога, но, по счастью, заметил шерстяные квадратики, разложенные на паркете перед волосяными стульями, и мне удалось, переступая с одного коврового островка на другой, добраться до камина, где я и сел, совсем запыхавшись.